Эпиграфы. Нет и не может быть лучшей школы жизни и человечности, чем катастрофы. Адольф Хараш. Я давно заметил, когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом. Сергей Довлатов. Конец эпиграфов. Часть первая. Глава первая. Об оставленных вещах немедленно сообщайте по прямой связи пассажир-машинист. Нам сейчас, не сейчас, по прямой. Крезя, с головкой дружишь? Куда по прямой? Нам переходить. На схему глянь. Что схема, что схема? Она специально со смещением. Станция слева, а на карте справа. Чтоб потенциального противника с толку сбить. Деморализовать. Ага. Вован, прикинь. Взвод команды с типа Шварца в вагоне. С гранатометами, со всеми прибамбасами. И спрашивают. Это сенная? Не, садовая. И абзац. Они деморализованы. Бери голыми руками. <смех> Хватит орать. Ну, хва, ну. Мента на вас нет. Вон мин. Вон. Сидит. Дяденька, заберите хулигана. Слава, дяденька. Хва сказал. Вперед, ну. Технологический институт. Переход на Московско-Петроградскую линию. Технологка узловая. На узловых станциях людской поток... Традиционно стремителен и неуправляем, особенно по утрам и по вечерам, в час пик. Не сейчас. Сейчас. Аравия подростков, скорее переростков, было именно сейчас. Кирзовые косухи, банданы с черепами по черному полю, полулитровочный, баночный Амстердам на каждого, блажной гомон, табло над тоннелем, смаргивало. сорок двадцать 20, 21... Двадцать две, двадцать три, еще не час пик. Уже ранний вечер. Самое время для оравы подростков-переростков на Московско-Петроградскую линию. Им до Парка Победы, до СКК, до спортивно-концертного комплекса. Там кумир. А кумир-то голый. Ну, в штанах, не скрывающих, но подчеркивающих. Самое то. Топот, пот в пазухах, патлы, запах затхлый, оргазменный рев микрофон, экстази, откровенной фрикции, мужик, спортивно-концертный, децбел. Well. Мы как ты, ты как мы. Нам сейчас. Вагон опорожнился. Краткий миг салонной полупустоты. Все, кому надо, уже вышли. Все, кому надо, еще не вошли. Сивогривый пенс в замусоленной ветровке на зло всем читающий газетку «Правда» схрустнул ее пополам и скосил глаз влево и вниз на черную дорожную сумку-раскладушку «Бескин» с изменчивыми габаритами, хоть кеис аташе для деловых бумаг, хоть сундук-мертвеца для пятнадцати человек, йо-хо-хо. «Бескин», отформатированный под средней величины саквояж, очевидно, не был оставленной вещью. «Бескин» с приспущенной на дециметр молний, очевидно, принадлежал соседу слева, очевидному воину, покоился у того в ногах. Что воин это воин, чувствовалось за версту. Бушлат, камуфляж, без знаков различия, без погон, брюки лишены форменного ранта, высокие тяжелые ботинки со шнуровкой и дачники-огородники в таких грязь месят. Весна, знаете ли, владелец акваяжа не дачник, не огородник, воин не с типа Шварца, но весьма и весьма. Балбес в косухе почти угадал. «Вон, мент, вон, сидит». Сивогривый Пенс сварливый и наставительно сказал, а сумку надо за ручку держать или на колени ставить. Дай Пенсу волю, он бы все и вся поставил на колени. Что там сумка? Он из ныне бессильных, но громкоговорителей. Сев на лесной, всю дорогу провозглашал. Сволочи, банда, воры. Тихо сам собой собою я веду беседу, только громко. Реагируя на правду, одно только правду, и ничего, кроме правды. Насенной старикан притих, когда ввалились рок-фанаты. Уровень их агрессивности в совокупности вы же, можно нарваться. Потом старикан ненадолго притих. Технологка? Нам сейчас. Я говорю, сумку. Войн отреагировал никак не отреагировал. Где горох и где стена? Брошенные здесь же опустошенные банки Амстердама, потенциально куда как опасней с же средней величины имеющего владельца, покатится пустая жестянка, выпадет вниз, застрянет между токоведущим рельсом и металлическими частями путей, и из искры возгорится пламя. И кроме того, есть гарантия, что все они, банки, пусты, что одна из них не набита тротилом. А где те, которые? А сошли на предыдущей. Пацаны совсем, да. В Чечне пацаны и помладше способны на... Вагон вновь заполнился до прежней тесноты. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Балтийская. Балтийские и Варшавские вокзалы. Вешать, вешать, — зычно огласил Пенс, Щитно провоцируя народ. Дайте только повод. Но народ благоразумно безмолвствовал. Тронулись. «Воры!» — упрямо рявкнул старикан. «Нет, никто не хотел давать повод. Хотя от хвостовых дверей донеслось. Люди добрые, не подумайте, что мы вас обманываем. Но еще тоненько, но пронзительно, перекрывая грохот состава». Пенс навострил ухо. «Не повод. Причина для праведного негодования. Пусть только приблизится. Сами мы не местные». «Именно, понаехали, понимаешь. Преступный режим полгода пенсию не выплачивает, а чучмеки не рубль норовят выпросить. Помогите кто чем может, мы беженцы. Дом наш разбомбили в Гудермесе, жена погибла под обломками, пятеро детей осталось, двое инвалиды. Мы пешком шли, на дорогу денег нету, на лекарства тоже, кормить сирот не на что». Худосочный грязноватый мужчина с пугающим фурункулом на щеке, упитанный грязноватый годовалый детенок, увязанный в шаль, на манере рюкзака, только не сзади, а спереди. Малорослые грязноватые, стригущий лишайный мальчик с девочкой, дети до шестнадцати, пущенные авангардом, с ладонями-лодочками для настырного востребования. Кто игнорировал процессию? Да, но как, если тебя теребят за штанину? И теребят, и теребят. Кто жертвовал сотню-другую? Лучше добровольно, а то ведь захватают септическими ручонками. Кто протискивался вперед и вперед, пока убогие нагонят, и остановка? Там перескочить предыдущий? Ну их. Люди добрые. Не подумайте, что мы вас обманываем. Полным придурком надо родиться, чтобы не подумать. Акцент, вернее, выговор. У несчастного абсолютно не соответствовал уроженцу, «Гу... как-как? Гурдемеса? Беженец, а, беженец, ты хорошо помнишь, откуда бежал? Из Гурдемеса? Не Гудермеса?» Вся рожица у мальчика с девочкой в коричневых липких пятнах не из-за дерьма, которого они с голодухи наелись, из-за Марса со Сникерсом. Мнимый вдовец передвигался шаркающе, скорбно, расчетливо. «Один перегон, один вагон». Хронометраж вычислен и отработан месяцами, годами. Мы пешком шли. Седогривый пенс изготовился. Сидел он у средних дверей, в точности посередине, на полпути беженцев. Ну, ну, заминка. В двух шагах от старика на породистая дива в приталенном красном пальто уронила в ладонь девочки монетку. Та дежурно поклонилась и пошла была дальше, но вернулась, обидчиво и уличающий, выставив щепоть с монеткой на показ. Финская марка. — Что? — переспросила дива, чуть морщась от внутритоннельного шума. — Не деньги? — Не деньги, давай обратно. Попрошайка заметно растерялась. Фрункулезный папаша на подобный случай не инструктировал. — Верно. Породистые дивы, роняющие мелкую валюту на бедность, в метро не водятся. В иномарках они водятся, а то и водят. «Стодолларовая укладка волос, профиль с претензией на индианку, вплоть до намека на усики. Фигура? Шахматный слон?» Недешевый, блядь, но содержанка дорогая. Однако вот в метро...» «Так случилось. Ей всего остановку. Она не сядет, нет». Воин минуту назад привстал, выразил готовность уступить место. «Спасибо, нет». Попрошайку заклинило. Попрошайка нуждалась в помощи старшего. Но папаша не имел права даже на мгновение выйти из образа и мимикой скомандовать «Цапай, цапай!». А дива-индианка откровенно забавлялась «Берешь Стрекан Старикан-правдист накалился от нетерпения. Секунды не хватило взорваться. Не издеваясь над ребенком, стерв, «Это мне!» «Это мое!» «Секунды не хватило! Экстренное торможение!» Резко сотрясло, качнуло. Все стоящие не повалились только потому, что некуда, плотно. На всякий случай, воин успел выставить руку, обводяще, гасящий, принять шахматного слона в красном приталином пальто. Ничего личного. Рефлекс. Да, фигура у Дивы действительно. Монетка Марка прыгнула из пальцев детенка, блеснула в воздухе и беззвучно канула в толпе. Поезд снова качнулся в противоход и стал притормаживать, уже плавно, притормаживать, притормаживать, притормаживать, пока не замер окончательно. Заползла тишина. Если до того кто-то и пытался общаться, надрывая голосовые связки под стук колес, то тут, как выключили звук, заполз густой запах горелой изоляции. Не учуял бы только хронический гайморитчик. Но беспокойно внюхиваться, зажимать нос, паниковать, вдруг пожар. Если не замечать, то как бы и нет. Не накликать, а и на этот раз пронесет. В метро подобные внезапные остановки посреди туннеля, сплошь и рядом. Просто регулирующие светофоры. А вонь от нагрева тормозных колодок, не от изоляции. Какая вонь? Где вонь? Битком набита хроническими гайморитчиками, чего не чувствую, того и нет. А через долгую минуту погас свет. Никто не шелохнулся, никто не обмолвился словом, неразборчивое бормотание рации в кабине машиниста и сдержанное дыхание соседей по несчастью. О несчастье никто пока не заикнулся. Перетерпеть. Сейчас тронемся столь же неожиданно, как стопанулись, и забудем еще до прибытия на следующую станцию. Впервые ли? Никто не заикнулся, да. Но мысли-то, мысли, куда девать? Вагон метро полностью сгорает за 15 минут. Паника губит всех еще раньше, чем, собственно, пожар. Спокойствие, только спокойствие. Сообщить о возгорании по прямой связи. Это раз. Не выпрыгивать наружу. По инструкции оповещенный машинист обязан прежде всего обеспечить эвакуацию. Проще всего это сделать, доведя состав до ближайшей остановки, даже если он горит. Это два. Когда и если пути повреждены или двигатель неисправен, тот же машинист сообщит об эвакуации по той же связи, и тогда, если технические системы метрополитена отключат, только ведущий рельс, только потом высадка, это три. В тоннеле ни в коем случае не касаться любого металла или кабеля, держаться на бетонке. При неожиданном движении состава, мотор на последнем издыхании сработал, Успеть вжаться в нишу тоннельной стены. Там места хватит. Не всем, но успевшим. Это четыре. Начинать ликвидацию пожара подручными средствами, огнетушителями в том числе. Учитывая, места их хранения заварены наглухо во избежание теракта. Это пять. Раз, два, три, четыре, пять. Кто рискнет пойти гулять? Плюс непрошенные аналогии. Московский прецедент. 10 лет назад. Небольшое возгорание под вагоном, а в результате серьезное ЧП. Вместо того, чтобы вывести поезд к ближайшей станции, машинист остановил его на полпути, высадил всех. Прибывшие пожарные еле отыскали место происшествия, а дым заполнил не только тоннель, но и станции. Бакинский кошмар пять лет назад еще хлеще, и горящий состав остался в туннеле, и только ведущий рельс не озаботились отключить. Итог — половина погибших от электрошока, не от ожогов. Токийская душегубка, газовая так как левретов, секоа сахары, аумсинрикё, зарин. Время — вещь необычайно длинная. Жизнь коротка, минуты вечно. Стояли, в темноте и тишине казалось плюс-минус бесконечность. Вонь загустела до осязаемости, нервы напряглись. Малейший намек на страх — вскрик, стояли, сдержанное покашливание, шуршание, заморашка рыщет по полу, монетку-марку нащупывает, короткий рык, тьма породила не весь какого монстра, экспрессивный пассажир своеобразно выразил нетерпение молдоколе, чей-то самозащитный смешок и вскрик, вот оно, истошное, откровенное, как перед смертью, пусти, пусти, фистула в центре вагона а уа, Ребенок, животный ужас зачастую баритоны подбрасывает до дисконта. «Господи, боже мой! Господи, боже мой! Господи, боже мой!» По нарастающей запричитало откуда-то из глубины. «Женщина-истеричка! Машинист! Машинист!» Сорвался и заголосил мужик истерик. «Горим!» Началось. Цепная реакция. Еще миг-другой. И содержимое вагона превратилось бы в разнородную, но массу визжащую, давящую, пузырящуюся, булькающую. Не люди, содержимое. И тут зажегся свет. Состав опять дернулся. Покатил, покатил, набирая прежний ход. Пронесло, пустое. Домохозяйка в летах, женщина-истеричка, конфузливой кривоватой усмешкой, призналась окружающим. «Идиотка я, идиотка! А что вы хотите, если...» «Правда, держать за сердце!» Нелешонный лоском массивный атлет в реглане, мужик-истерик, хмуро и недоуменно обсмотрел стоящих рядом. Кто здесь только что вопил? Не вы? И не вы? А я-то доподлинно знаю, не я. Угу, значит, навеяно. Все бы тем и кончилось, когда бы не истошный детский крик, да, детский, не утихший исключением света. Сивогривый пенс вцепился пальцами в ухо нищенствующего мальца, выкручивал, выкручивал, и, побивая стригуще лишайную макушку газетой «Правда», свернутой в трубочку, орал не без обоснований. «Воры, воры! А, гаденыш, попался? Пусти, пусти!» Замарашка, отложив поиски мелкой валюты, бросилась на помощь братцу, норовил откнуть пенса пальчиком в глазик. Скорострельно заплевалась, целясь в лицо. «Люди добрые, что он с ребенком делает?» — возвал папашка-вдовец, продираясь в толпе. «Ухи оторвешь? Плохой? Что делаешь? Плохой?» «А ничего». Сивогривый волей-неволей прекратил крутить ухи, отмахивался от наскоков заморашки. Газеткой, конечно. Правда, единственное оружие. На помощь ему никто не торопился, разве что мнимый вдовец. Но ни ему, ни Пенсу на помощь. Однако вызванный молец не утихал. «Больно, дурак, пусти, рука!» Кто ж тебя держит? Ручонка шеловливая, по локоть была погружена в саквояж Бескин, тот, что у воина в ногах. Пользуясь темнотой, пацан сунулся внутрь, заранее приметив полуспущенную молнию, а теперь дергал и дергал, но никак не получалось обратно. Ловля мартышки. В пустую тыкву с дырочкой — банан. Примат туда. Хвать, но кулак застревает. Отверстие маловато. Как входное — вполне. Как выходное не не, только рожав кулак. Но в нем же банан. Жадность пагубна. Попалась. Уместная аналогия, но на первый взгляд. Вот примат-щипач, вот чужая сумка, вот рука в недрах чужой сумки, вот бдительный ловчий, застукавший примата на месте преступления. На второй же взгляд — не так, не совсем так, совсем не так. Пацан заврещал раньше еще в кромешной тьме пусти. Пенс поймал паршивца за ухо позже, когда стало светло. А, будучи атакован попрошайкой-сестрицей, и вовсе разжал крючьи пальцы. Но фистула не утихала. ау а, -а Будто не банан с же бескин капкан. Владелец акваяжа сидел как сидел, разве чуть побледнел, и лоб заискрился испаренный. Если бы не столь явное олицетворение воина, впору диагностировать явный испуг, кого и чего пугаться. Воришку морыша, тот сам в диком вопиющем мандраже, или только что сгинувшего пожара призрака. Сгинул призрак, развеялся, и запах горелого сквозняком на скорости выветрило. Нет, испуг вряд ли. Просто лампы в вагоне мертвят цвета. Просто душновато в вагоне, А бушлат в самый раз для апрельской мозглости под небом, не под землей. Да элементарно, болеет он. Похмельный синдром, ноги ватные, без различия к окружающему происходящему, бледность и обильный пот, симптомы на лицо. Стресс гасится древним испытанным способом. Причин для стресса у нынешних армейских милицейских вагоны маленькая тележка. Да, вагон, метро. Ноги у воина никак не ватные щипач рвался на волю судорожно и безуспешно. Воин даже не сдвинул колени, чтобы инстинктивно удержать Бескин. Но каблуками ботинок, всей тяжестью, пригвоздился вояж с краев по нижнему канту, к полу. Не сдвинуть. Впрочем, станция. Балтийская. Балтийский и Варшавский вокзалы. Вынырнули из тоннеля. Публика затеснилась поближе к дверям, подальше от инцидента. Езжайте дальше, разбирайтесь между собой, плюйтесь, царапайтесь, хоть руки по локоть отрубайте. Счастливо оставаться, а нам всем на Балтийской. Воину тоже на Балтийской. Не тащить же замурыша на привязи. Отчетливый цок языком. Пацан в очередной раз дернулся и по инерции впилился спиной лишайным затылком в отпрянувшую толпу. Свободен, наконец-то свободен. Словно капкан расщелкнулся. А не язык цокнул, пожалуй, и впрямь капкан. На запястье у воришки глубокий след нечто клыкастое, заточенное, многочисленное, не прокушено насквозь не в кровь, но внушительно. Запомнится надолго. Осторожно, двери закрываются. Публика поспешила, брезгливо стряхивая невидимую чешуйчатую заразу от соприкосновения с бомжиком. Кстати, породистая дива попала в число запятнанных, вернее, не кстати. Особо любопытные, напоследок из-под таращились. На мудрёный Бескин. Кто там, что там? Зубастик, страстик, мордастик. Вот откуда был короткий рык за мгновение до фальцетного ау, -ау Ясно теперь, не дай бог, выскочит, как прыгнет. Особо любопытно пришлось разочароваться. Воин подтянул молнию на саквояже от дециметра до сантиметра, вскинул Бескин за ремень на плечо, Ему на Балтийской. Не оглянулся. За спиной уже на платформе. Гвалт вспыхнул с новой силой. «Милицию, воры, сюда, милицию!» Седогривый сражался с бедствующей семейкой до победного конца. До победного конца ему было далеко. Сражаться на три фронта несподручно. Мнимый вдовец изменился в лице. Был униженный и оскорбленный. Стал шум и ярость. Руки в карманах, кастет «Нож?» — напирал на старика, используя в качестве живого щита рюкзачок с детем. «Давай! Ударь, ребенка! Ударь, говно! Уйди от нас, уйди! Говно!» Тут же отпрыгивал, страхуясь от секущей трубочной правды. Снова напирал. Яблоки, оба два, недалеко откатывались от яблони. За ближайшей колонной, чтобы стыл отвесить пенсу, коварного пенделя и опять спрятаться. «Капитан, вернись! Куда ты?» «Они ж к тебе залезли, воры!» Правдист почему-то присвоил воину капитана. «Что же ты? Чурки русского человека бьют!» «А, бздишь! Ты не капитан? Покажи сумку!» «Сумку покажи, покажи сумку! Люди, держите его!» Не оглянулся. И никто не оглянулся до преодоления вязкого человека сбитня у эскалатора. Лишь встав на ступеньку, везущую вверх, отсутствующий взор, мы выше этого... Этих, которые остались внизу, и вообще через двадцать метров наклонного подъема все они из поля зрения скроются. Ну, что там под занавес? Под занавес вроде бы возник блюститель. Дал отмашку девице в будке у подножия эскалатора. Та взялась за телефонную трубку. А блюститель скрылся с линии видимости, ушел туда, вглубь, ленивый трусой. Типа пойду принесу какую-нибудь пользу, что ли? редкостное сочетание в народе, недремлющей готовности к вероятному наихудшему и полнейшего равнодушия к реально происходящему, а оно происходящее не исключено и является наихудшим. Эскалатор медленно тащил все выше и выше и выше. Петербургское метро — самое глубокое метро в мире. Случись-таки пожар, застопорись движущаяся лестница, сотни метров крутых ступеней, иного не дано, невзирая на возраст, одышку, инвалидность. Ой, забудем, выкинем из памяти. Все позади. Редкостное сочетание. И спасительное, как ни парадоксально. К сведению. Гру регулярно проводила учения, сутью которых было. В одном месте вывинтишь, в другом сбой. Если по-умному вынимать втулки, механизм можно пустить в разнос. Роль врага отводится спецподразделением. Группы забрасываются в город, одни поражают в кавычках стратегические объекты, другие сеят панику. Метро стратегический объект. У каждой подземной станции на поверхность выходят вентиляционные шахты, зарешоченные тумбы. Вентилятор снабжен газосигнализатором, определяющим попадание отравляющих веществ в шахту и мгновенно включающим фильтры и заслонки. Первая группа дошла до вентилятора и вылила туда бутылку имитатора. Ровным счетом ничего не случилось. Система до додным давно проржавела и не работала. Теперь паника. Готовится исподволь не один месяц. В любой аптеке можно запросто купить более 30 видов определенных лекарств из растений. Сами по себе безобидны, но некоторые комбинации, судя по специальному справочнику, способны превратить эти лекарства в страшнейшие яды. На разгрузку железнодорожных составов с продовольствием нанимаются люди случайные. Пришел, поработал, получил, ушел. Кто подложил отраву? Без понятия. В городе массовое отравление продуктами – шок. Далее – водоочистительные сооружения, массовое заражение источников – Шок. Впечатление. Произошла цепь роковых случайностей. Там продукты зараженные привезли. Сям в воду что-то попало. Никаких диверсантов. Они заявлений для прессы не делают. Все молчком. Значит, кто виноват? Власть придержащая. Долой. Подключается новая группа. Взрывы мостов и плотин, автомагистралей, административных зданий. Добыть в городе искомое и достаточное количество взрывчатки – не вопрос. На одном рынке покупается мешок селитры, на другом, третьем, четвертом – другие ингредиенты. Снятая на время квартира превращается в химлабораторию. При наличии кухонной плиты и более-менее пристойной квалификации запросто можно сотворить хоть центнер доброкачественного тола. Далее заряды подкладываются в намеченные места – Остается послать радиоимпульс, откуда угодно, хоть за 10, хоть за 150 километров. Следом, листовки с инструкцией, как взять банк или ювелирный магазин, где и у кого захватить оружие. Расписано доходчиво, желающие непременно найдутся. Общая паника, мародерство. Победитель входит в город стройными рядами, без единого выстрела. Сценарий разработан отечественным генштабом, В период холодной войны против потенциального противника отчасти потерял актуальность. Например, зачем кружить по рынкам и надрываться под тяжестью мешков столом, если уже существует, еще как существует, пластид, намного более компактный, намного более эффективный. Например, зачем разбрасывать листовки и тем самым проявляться, если уже существует, еще как существует, книжно латочныи рынок, Там аналогичные многостраничные инструкции, а одеты в товарный глянец. Да, не актуален сценарий, не актуален, но лишь отчасти. В общем и целом сгодится, учитывая, озвучено дай бог, треть, и технические подробности во избежание опущены. Старое, но грозное. Так и не применили на практике. В горячих точках, а? Ах, да, там не было и не могло быть потенциального противника, тем более кинетического. Просто отдельные граждане единой страны немножко нарушают конституционный порядок. Надо, конечно, вразумить, но как-то по-другому щадяще. щадящие отдельный граждан отнюдь не вразумителей. А учения, что ж учения, они проводились и проводятся грушниками в точках далеких от кипения, с максимальным приближением к реальности, чтобы почти на все сто процентов, как за правду. И регулярно. Тем не менее, население реагирует как-то вяло. Где-то траванулись, где-то взорвалось, где-то авария на производстве, где-то всеобщий полный абзац. По барабану. Будем живы, не умрем. Мимо и ладно. Редкостное спасительное сочетание. Бдительность есть мнительность. И, ну, и бдительность, конгруентную мнительности. Эскалатор вынес наружу. Воин не страдал мнительностью, но был бдителен, не удивился, не изобразил удивления, когда его встретили, выделив из общего потока. Двое при погонах — прапорщик и сержант. В полном облачении. Бронежилет-модуль, рация-мыльница, табельный макар в кобуре, дубинка, тонфа с боковой рукояткой и пара вороненных наручников на поясе, мегафон, нагрудный лейбл УВД метрополитена — На рукавный лейбл мвд россии было в них что-то от круизных чемоданов обилие наклеек на шлепок и квадратность из-за бронежилетов наверняка со спины тоже лейбл сова какая-нибудь лупоглазая в центре паутины и поясняющий текст по ободу вневедомственная охрана гувд санкт-петербург спины прапорщика сержант не показали встретили фигуранта лицом к лицу — Значит, бдительное, и оно же мнительное руководство так-таки пустило за воина ноги? Или стражи порядка по либо другую душу? — Нет, не по другую. Жест адресовался именно воину. — Можно вас? — На минуточку. Пустая формальность. — Отчего же? — Да. — Документы. Воин похлопал себя по груди. — Паспорт, — отметил эти двое, несмотря на солидную экипировку, — легко уязвимы. Проверяемый лезет за пазуху, а они даже не отслеживают слагаемых движения. А если не паспорт, будет извлечен на ствол, а у них макары в застегнутой кобуре. Три года назад, помнится, вестибюлю метро «Парк Победы», вот такой же страж затребовал документ у человечка и получил четыре пули в упор. Бдительность не всегда конгруэнтна на мнительности, особенно при несении службы. Службу чемоданы несли так себе. Взгляд не концентрировался на руках фигуранта. Соскальзывал то и дело на саквояж Бескин. Прапорщик взял у воина паспорт, раскрыл. Токмарев Артем Дмитриевич. 5 ВО, номер 693-135, 5 июня 1967 года. Город Красноярск, РСФСР, Русский. Так, фотография с оригиналом не вполне совпадает, однако в допустимых пределах. 30 лет не шестнадцать, не мальчик, но муж. Так, а прописочка? Ленинградская область, ОВД Сосновоборского городского горосполкома, улица Сибирская, дом номер четыре, квартира номер девять. Все в порядке, сказано, пустая формальность. А вот следующий, неминуемо логичный вопрос, что у вас сумки? уже не формальность. «Потому и остановлен, гражданин. Просигнализировано снизу. Гляньте-ка». «И глянули бы, но...» Прапорщик пролистнул паспорт до последней страницы. «За целлофановым клапаном. Желтоватая картонка. Документ». «Всем документам документ. Для стражи порядка, во всяком случае». «Фотография 3 на 4. Гражданин Токмарев в парадной форме. Капитанские погоны, печать. ОМОН, УВД, Санкт-Петербург». Документ — карточка-заместитель, так называется. Получаешь табельное оружие — сдаёшь карточку-заместитель. Сдаёшь карточку-заместитель — получаешь табельное оружие. «Извини, капитан», — козырнул прапорщик, возвращая паспорт. А сержант-напарник непроизвольно вытянулся. «Нормально». Им очень хотелось всё же заглянуть в сумку. Но субординация... «Не потребуешь, хмуро, Ну-ка откройте» и даже не полюбопытствуешь по-свойски. Слышь, а че там у тебя? Будучи не в духе, пошлет капитан к чертям собачьим и будет прав. Отвечай, есть и выполняй. Капитан определенно не в духе. Плохо выглядишь, капитан. Своеобразно подбодрил прапорщик. Болею, дружелюбно пояснил воин. Не болей, пожелал прапорщик. Не буду, пообещал воин. Как бы и все. Не все. Эскалатор вынес наружу. Припозднившихся скандалистов семейку попрошаек и Сивогривова, причем без сопровождения. Подземельный блюститель чью свою миссию выполненной. Я сдал. Это вы там наверху принимайте. Конфликтующие не унимались. Прапорщик уже на ходу прощально повторил Извини, капитан, и направился пресекать. Сержант замешкался. Никак не мог отвести почти детский взгляд от загадочной сумки. — Неужели так и не покажут? — Ну вот, спецсредства, — заговорчески произнес воин, сжалившись над мальчишкой в форме. — Ну так, — понимающий кивнул сержант, будто в самом деле понял. Капитан пошел в коридор, ведущий непосредственно в здание вокзала. Навстречу и мимо просвистела стайка разбитных баб в серегах, перстнях, в цветастых шалях, в дурных дубленках, Надо понимать группу поддержки мнимого вдовца, страхующая на выходе. Не оглянулся. Что там произойдет, ясно, как божий день. Базарный грай, рев разбуженного, щепком младенчика, детский скулеж, дядя, дядя и, наконец, лопнувшее терпение милиция. Ну, пошли отсюда быстро, чтоб я вас тут никогда. Зато неугомонный пенс-правдист получит по полной. Нарушаем? Пройдемте. Там разберемся, там в дежурке, если отделаешься штрафом, то, считай, отделался легко. Кто-то ведь должен быть виноват. тьфу тьфу тфу еще и документа у Сивагрио не окажется. Обозлает, каково! Капитан чуть было не вернулся. Все-таки он должен благодарить старикана за не случившееся. Ведь случилось бы там в темном вагоне метро, чук и труп, трупик детский. Рефлекс быстрее мысли, чук! А потом изверг, изверг, что он вам сделал? Только в сумку залез. Да, но в Чечне пацаны и помладше способны на... Рефлекс быстрее мысли. Когда мысль догнала рефлекс, тут и все сразу. Мгновенная бледность, испарина, вата в конечностях, болею. Да, здесь и сейчас трупик был бы М -м -м, не кстати. Ссылка на контузию на психологические тяготы многомесячной командировки в Чесне много объясняет, но не оправдывает. Особенно после Токмаревского раздрая в Омоне на Грибоедово. Потому спасибо старикану, из-за которого рефлекс дал осечку и позволил мысли догнать и перегнать. Мотивация Пенса в данной ситуации не главная. Главный результат — не случилось. Удачно, что сивогривый сидел... К попрошайке ближе, чем капитан Амона, внутренной ненавистью перешив капитанскую эмоцию, хотя какая там эмоция, просто рефлекс. И тюк, ну да, в сущности благодарность заслужил в первую очередь не пенс, а все же Архар и вовремя вспыхнувший свет. Пусть севогривые отдувается единолично. Что же касается Архара, надо поощрить. Ты у нас сейчас не планово погадишь, Архар, а то напустишь лужу в Бескин. Почти два часа предстоит в электричке до Соснового Бора, и дает ее еще